ЭПИЗОД 6. ГИПЕРИОС Крестобаль сделал такое мрачное лицо, что мне стало не по себе. Полдень гнева, само название намекало о чем-то паршивом. В итоге я узнал, что это, и сразу стало понятно, почему Брана не хотела особо об этом говорить. Это час, когда все города закрывают свои границы и пережидают появление богов, — сказал Крис, понижая голос. — В это время сами боги выходят из гнезд и убежищ и посылают полчища своих слуг. Они охотятся на души и атакуют наши города, пытаясь прорваться через нашу защиту. Если окажешься вне защиты города, считай, что ты труп, и твоя душа послужит трофеем или кормом для какого-нибудь божественного слуги. «Единственные, кто, наоборот, выходит за пределы защитных границ в это время, — это войны гильдии. Они сражаются с богами и их слугами». Он с тоской вздохнул. Наверняка вспомнил о родственниках, которые погибли во время одной из атак божественных слуг на Гипериус. Ковчег Браны беспрепятственно прошел в первую арку, затем точно так же через остальные две. Нас продолжали сопровождать люди Кириуса Кейнича. Они безотрывно следовали за нашей лодкой до самого причала, вырубленного прямо в скале. Пока все, что я мог видеть, — это высокая каменная стена по берегу, белый маяк, гигантские арки, торчащие из воды, и причал, который расширялся в ровную площадку размером с половину футбольного поля. За площадкой виднелись широкие ступени, тоже вырубленные в скале. Они вели к уже другим воротам из стали. На них, как и на маяке, имела эмблема Гипериуса. Как только Брана пришвартовала лодку, помощники Кириуса сразу же развернули свой ковчег и отправились обратно в море через те же арки, ну а мы остались у берега. Я помог Крису сойти на причал, и Брана сразу же отправила нас в город. «Срочно идите к врачевателю Луиду и сидите у него, пока полдень гнева не пройдет. Я сама сдам лодку в транспортный отсек и оплачу аренду в счет будущей зарплаты». Может, мне позволит заплатить переработкой по трудодням? — Помощь нужна, — спросил я. Брана зыркнула на меня многозначительным взглядом. — Быстро идите в город, — я сказала. С ковчегом я сама разберусь. — А что насчет лука? Девушка быстро перекинула его мне в руки. — Пока оставим. У меня есть знакомый спец по трофеям, он проверит. Выбросить всегда успеем. Крис потянул меня в сторону ступеней. — Ладно, пошли. Пусть сама с транспортниками разбирается. Строит из себя мамочку и держит нас за малышей. Привыкла делать так с детства. Наши часометры щелкнули еще раз, напомнив, что до полудня гнева осталось 15 минут. Быстро идите в город! рявкнула Брана и показала пальцем на ворота. Магический фон вокруг нее стал ярко-фиолетовым и густым. Не маячьте тут и не бесите меня! Живо! Я придерживал Криса, навалив себе его на плечо, и вместе мы начали спешно подниматься по каменной лестнице. Оба хромали и наверняка выглядело это забавно. Внезапно мне пришлось остановиться. «Ай, зараза!» Перстень-накопитель на моем пальце задрожал и нагрелся так, что пришлось быстро стянуть его с руки и бросить на каменную ступень под ногами. Неужели захваченный бог гор вдруг решил вырваться наружу? «Тебе срочно нужен новый накопитель!» Крис, как и я, с волнением уставился на кольцо. «Только денег он стоит, будь здоров. Двести чеков, не меньше!» Убраны столько даже в заначке нет, а я знаю, что у нее есть заначка, хотя она говорит, что нет. И кредит торгаши не гражданам не дают. Я не стал больше глазеть на перстень. Времени у нас оставалось все меньше. Пришлось взять тот самый лоскут, который был обернут часометр, и закутать в трепицу раскаленный накопитель. А если Бог вырвется из моего накопителя? С тревогой спросил я Криса, пряча кольцо в карман Брюк. Тот мотнул головой. Нет. — Он не сможет. Если накопитель вместил его в себя, то уже не выпустит. Но ты все равно не сможешь им больше пользоваться. Нужен новый накопитель, побольше вместимостью. Душ на десять хотя бы, а не на пять, как этот. — Лучше на двести. Тут же встрял Готфред, пробубнив в моей голове. — Бери сразу на двести, криворукий, не ошибешься. Может, мы с тобой деревянный класс получим. Его голос прозвучал так неожиданно, что меня прошиб пот. Ладно, разберемся, пробормотал я, и мы поторопились к воротам. Там нас встретили два охранника из местного контрольно-пропускного пункта, двух невысоких укрепленных башен по обеим сторонам ворот. Охрана нас явно хорошо знала, но все равно вышло проверить. Привет, Мойер!» — сразу же поздоровался Крис с одним из мужчин. Тот хмуро оглядел нас обоих, мокрых и раненых. Его взгляд задержался на наших ногах все таки полезли к гнёздам, балбесы? Мне жаль вашу несчастную сестру, а мается она с вами. Он глянул на лук в моей руке, и его цепкий взгляд сразу отметил трещину. А это зачем тащите? Считаете, у нас в городе и без того маловато мусора. Тайдер хочет подарить одной девушке в качестве сувенира. Крис толкнул меня плечом. Зачем выбрасывать вещь, когда можно ее подарить, правда же? Девчонки на всякие блестяшки... Падкие. Э, -э Но это не я так говорю, а мой знакомый, Филимон. Охранник вскинул брови и с улыбкой посмотрел на меня. Ну что же, удачи, парень! А с Филимоном я бы на вашем месте не связывался. Второй охранник быстро и профессионально досмотрел каждого из нас, попросив поднять руки и обхлопав нашу одежду. Я напрягся, когда его ладонь накрыла мой карман, где лежал персень в трепице. Если охранник почувствует, что кольцо нагрето то как я все объясню? Он может нас и в город не пропустить. Меня спасла трепица. Охранник не ощутил нагретого перстня. Мужчина лишь попросил вывернуть карман, что я и сделал. Показал ему накопитель в лоскуте и сказал, что когда вылез из воды и выжимал одежду, то снял перстень, а надеть забыл. Так себе объяснение. Но мужчина ничего не стал спрашивать, потому что время уже поджимало. Я стиснул накопитель в ладони вместе с трепицей и опять сунул в карман. Моэр хлопнул меня и Криса по плечу и подтолкнул в сторону ворот. «В следующий раз, ребятки, возвращайтесь-ка пораньше, а не за 15 минут до закрытия города. Думаете, если в последний год на нас не было серьезных атак, то можно расслабиться и забыть про время?» «Сплюнь, Моэр!» — тут же отозвался второй охранник. «Не накликай беду на наши головы!» Никто из них не ждал от нас ответа, поэтому мы поспешили к воротам. Шестерни на стальной конструкции пришли в движение, и откатили по рельсе толстенное полотно ворот. Мы быстро прошли внутрь, и ворота тут же закрылись за нашими спинами. Вот теперь, с высоты площадки, город Гипериос предстал как на ладони. Это был не просто укрепленный гарнизон, как я подумал вначале. Это был красивый городок, построенный на руинах другого, более древнего, полуразрушенный гигантский колизеей. Заброшенные древние башни, заросшие лианами и диким виноградом, обломки исполинских статуй, головы воинов в шлемах и дев в венцах, части доспехов, кисти рук и ступни ног. Все это наполовину вросло в землю, но никого не смущало. А среди обломков погибшей цивилизации жил совсем другой город. Кирпичные двухэтажные домики, квартал за кварталом, размещались по секторам. Сотни домов, десятки улиц, вымощенных каменными плитами, эстакады с желтыми вагонами трамваев, площади, парки, магазины, таверны и даже клумбы и фонтаны. Крис улыбнулся, увидев, как я пялись на город. — Вот и наш Кипериос. Красота же. Правда, сейчас все попрятались перед полуднем гнева. — И нам бы тоже не помешало свалить. — Но у нас еще есть десять минут, поэтому проведу для тебя быструю инструкцию. Он махнул рукой в сторону самого высокого дома в пять этажей. Это дом управления. Потом показал на соседние здания из темного кирпича с белым гербом солнечный круг с лучами-мечами. А это как раз местное отделение гильдии. Ты туда уже четыре раза ходил, чтобы подать очередную заявку, но Кейнич все равно их отклонял. Затем он посмотрел в сторону площади с торговыми рядами и магазинами. «А вон там центральный рынок. Можно купить все: От фермерского батата соседнего города Амаз до защитных костюмов от ремесленников земель Рассвета. Там же можно присмотреть новый накопитель. Там даже боевого слугу можно купить, если денег много, если ты гражданин». Я уставился на Криса. «Здесь есть работорговля?» Он тоже на меня уставился, с тем же недоумением. «Ты дурак, Тайдер?» Какая работорговля? Я не про людей говорю, а про слуг. Они неодушевленные, делаются специально для магов-коллекционеров. Они единственные, кто могут слугами управлять. У богов, знаешь ли, есть свои слуги, а у нас свои. Мы называем их морфи. Это воссозданная технология Одинай, кстати. Правда, слуги у нас продаются только под заказ, и в одном магазине, у Хартога. Ты у него работаешь вообще-то. Он вытянул руку и указал пальцем на огороженную стальным забором зону. Там стоялось десяток крупных установок в виде толстенных стальных спиралей, от которых шли линии электропередач, ну, или что-то похожее на них. Такие же высоковольтные провода и крупные опоры. «Это ревмореакторы», — пояснил Крис, состроив умное лицо. «Тоже технология Одинай. Эти реакторы снабжают город энергией — ревмой. От нее работает все: лампы и другие ревмоприборы, вроде кухонного очага или морозильника». От нее работает защита входных ворот, трамваи и даже длиннющие составы железных дорог транспортного кольца. Так и подмывало спросить, похоже это на электричество или нет, но я сдержался. Потом разберусь, что это за рев такая и на что она похожа. Крис потянул меня за собой. «Давай вместо госпиталя переждем у Гасперов. Что-то мне подсказывает, что ты будешь не против у них часик проторчать, ведь там Афена, а у вас с ней высокие отношения». Это какие? Ну, она терпеть тебя не может. Однажды ты обозвал ее Глобусом, потому что она работает в отделе картографии Ордена Тайн, помогает составлять карты новых земель. Теперь весь Гипериос называет ее Глобус, даже братья. Ой, смотрите, Глобус идет. Прозвище прилипло. На ее месте я бы тебя тоже возненавидел. А еще тебя ненавидит ее фантомный кот. И это, поверь мне, пострашнее всего остального. Хотя, наверное, не стоило об этом напоминать. «Их дом тут неподалёку. Укроемся у Гасперов, а то уже скоро начнется. Он тревожно взглянул на небо, и мы поторопились в сторону лестницы, ведущей вниз, на ближайшие улицы города. Оба опять хромали, но двигались быстро, чтобы успеть добраться до неких Гасперов. По пути так никого и не встретили. Гипериус будто вымер. Все попрятались. Брана? – спросил я. «Она переждёт в транспортном отсеке», — ответил Крис. «Мы шли все быстрее» а Крис постоянно задирал голову и смотрел на небо. В какой-то момент оно начало темнеть, будто наступили сумерки, хотя день был в самом разгаре. «Быстрее!» — заволновался Крис. «Валим с улицы! Нельзя находиться под небом!» Когда мы подходили к одному из домов из голубого кирпича, небо уже совсем потемнело и кое-где окрасилось в лиловой. Крис внезапно остановился, уставившись наверх. Его лицо побледнело. «Храни нас, Одинай!» Такого давно не было. Небо темнеет сильнее, чем обычно. Он повернул голову и в ужасе посмотрел на меня. Это значит, что среди плеяды богов появился еще один. И это кто-то очень сильный. Настолько сильный, что другие боги почуяли его появление и приветствуют. Через секунду небо совсем почернело, и на город опустилась кромешная темнота всему городу автоматически включились лампы уличного освещения. Двери ближайшего одноэтажного дома вдруг распахнулись, и на крыльцо выскочила девушка с непослушными светлыми кудрями и в точно такой же одежде, как у меня, Крис и Браны. В теме ее лица было не разглядеть. «Афена!» — крикнул Крис. «Давайте быстрее, недоумки!» — заорала она в ответ, сразу кинувшись к нам. «Этот полдень гнева будет хуже обычного, разве не видите?» Девушка подхватила Криса с другого боку, помогая мне довести его до крыльца, но когда я увидел лицо Афены, освещенное лампами над крыльцом, то меня будто парализовало. Это была та самая девушка, с которой я столкнулся у ворот интерната в моем мире. Именно она тогда так игриво сказала мне на ухо «Богиня смерти приветствует тебя, Готфред».